Достаточно ли мощный я свершитель, чтобы меня на подвиг звать такой? Ты говоришь, что Сильвиев родитель, еще плотских не отрешась оков, сходил живым в бессмертную обитель. Сильвиев родитель Эней, который по рассказу Вергилия Спускался в подземную обитель теней, где его отец, Анхис, показал ему души его потомков, поощряя его основать новую державу в Италии. Но если поборатель всех грехов, к нему был благ, то, рассудив о славе, его судеб, и кто он, и каков, Его почесть достойном всякой вправе, Он избран в небе света и добра, стал предком Риму и Его державе. А тот и та, когда пришла пора, Святой престол воздвигли в мире этом преемнику Верховного Петра. То есть папе Римскому, Он Он на своем пути тобой воспетом был вдохновлен свершить победный труд, и папский посох ныне правит светом. Там вслед за ним избранный был сосуд, дабы другие укрепились в вере, которую к спасению идут. Там вслед за ним избранный был сосуд, то есть апостол Павел, которому легенда приписывала посещение рая и ада. А я, начнем я оснуюсь в примере? Я не апостол Павел, не Эней. Я не ни в малейшей мере. И если я сойду в страну теней... Боюсь, безумен буду я, не боли. Ты мудр, ты видишь это все ясней. И словно тот, кто чужд недавней воли и, передумав в тайной глубине, бросает то, что замышлял до толи, таков был я на темной крутизне. И мысль, меня прельстившую сначала, Я поразмыслив, истребил во мне. Когда правдивая речь твоя звучала, ты дал смутиться духу своему. Возвышенная тень мне отвечала: "Нельзя, чтоб страх повелевал уму, иначе мы отходим от свершений" как зверь, когда мерещится ему. Чтоб разрешить тебя от опасений, скажу тебе, как я узнал о том, что ты моих достоин сожалений. И сонма тех, кто между добром и злом, я женщиной был призван столь прекрасной, Что обязался ей служить во всем. И сонма тех, то есть из толпы душ, пребывающих в лимбе. Был взор ее звезде подобен ясный. Ее рассказ струился не спеша, Как ангельские речи сладкогласной. О, мантуанце, чистая душа! Чья слава целый мир объемлет кругом И не исчезнет вечно в нем дыша Мой друг, который счастью не был другом В пустыне горной